67. Прошло несколько месяцев, и мы с дочкой, кажется, выкарабкались. Деда пошла в свой первый день рождения. Отец сидел напротив нее и, улыбаясь, звал к себе. Она выпустила мою руку и, пошатываясь, зашагала к нему с вытянутыми вперед ручками и приоткрытым ротиком. Это было счастливое окончание года непрерывного плача. С того дня она начала спокойно спать по ночам, и я расслабилась.